Часть вторая. Глава 1. Женщины бросали испуганно похотливые взгляды. Одна ещё при первой встрече, украткая от бредущего рядом мужа, открыла грудь, заговорщицки улыбнулась, а когда пришли с другого конца зала, обернулась и сделала приглашающий жест. За ним никто не приходил, словно о нём забыли вовсе. За это время к его виду чуть привыкли и уже не шарахались с испуганными криками. То одна красотка, то другая начинали осмелев кокетничить, показывали то обнажённые ноги, то груди. Одна его вовсе ухитрилась продемонстрировать сочные и вздутые, словно взбитые подушки, молочно-белые ягодицы. Молодой Бер в окружении таких же разъярённых хлыщей что-то рассказывал, сам похахатывал, бурно жестикулировал. Остальные посмеивались сдержанно, посматривали по сторонам, кланялись более знатным. брезгливо отворачивались от людей ниже по положению. Рассказчик, заметив Придона, заговорил громче, а когда увидел, что Артанин не обращает внимания, еще больше повысил голос. До Придона донеслось. «Спрашивают Артанина, как будет по-артански вперед?» «Аглы», — отвечает Артанин. «Хорошо», — говорят ему, «а как будет по-артански назад?» Тот он отвечает, «Так это надменно, как все они умеют». У гордых сынов Великой Артании нет слова назад. Мы поворачиваемся, и оглы Придон медленно впирил в него взгляд. Он не потянул руку к рукояти топора, но многие уже усмотрели это страшное оружие в его ладони. Вильможо смертельно побледнел. Его затрясло, словно уже видел вскинутый над собой топор, уже представил, как отточенное лезвие с хрустом разрубит ему череп. Как язык вывалится на сторону, как острое железо рассечёт грудь и живот так, что из вскрытого желудка потечёт всё, что сейчас молодецки и по-мужски усвоил на перу. Другие поспешно отступили, а молодой Берн не смог сдвинуться с места, ноги как приросли к полу, остановившимися глазами смотрел на огромного варвара. Придон также неспешно подошёл ближе, посмотрел в белые от ужаса глаза, поинтересовался медленно, с расстановкой. Так как было твоё имя? Моё имя, пролепетал вельможа, губы тряслись, как листья осины в бурю. Моё имя Кохан. Кохан, повторил Придон. Твоё имя было Кохан. Светлые штаны вельможи потемнели. Под ногами начала расплываться лужа. Он видел, что Варвар смотрит уже не на него, а на могильный камень, на котором написано Кохан. Придон брезгливо поморщился, отступил. В Артании, если такое случилось бы с кем, тут же выхватил бы нож и покончил с собой. А этот сегодня же, сменив штаны, будет шутить с женщинами, с теми женщинами, что видели его позор. Вильмож видя, что сейчас его отпускают живым, попятился. За ним потянулась жёлтая струйка мокрых следов. "Смени имя", сказал Придон. Подумало, добавил. "И лицо". Он сам не знал, как это сменить лицо, но похоже, этот трус что тоже не знает. И исчезнет из дворца. Не из стыда перед другими, а из страха перед ним, мужчиной. Ему казалось, что за спиной посмеиваются, потому ходил с надменным лицом, посматривал на всё и на всех свысока, чуть откинув голову, а руки слегка расстапыривал. Так выглядит страшнее, косые мышцы спины раздвигаются, как крылья летучей мыши. Руки, как брёвна, готовы задеть всякого, кто неосторожно окажется поблизости. Мужчины шарахнулись, варвар явно нарывается на драку. Эти дикари не могут без ссоры поединков. Пол у звери. Женщины хихикали и напротив, старались пройти так, чтобы задеть его грудью или коснуться бедром. К нему всё ещё никто не шёл. Он в нетерпении бродил по залу, осматривался. Жаль оставил луговика. Здесь такие пространства, что проще бы на коне Во всех уголках этого огромного помещения, размером с городскую площадь Арса, преследовал тяжёлый приторный запах. Не цветов, цветы пахнут иначе. Не древесной или даже горной смолы, а чего-то настолько сладкого, что в желудке протестующе квакнуло. Внезапно захотелось солёных огурцов или кислых ягод. Люди тоже со сладкими лицами, сладкими взглядами и сладкими улыбками. Говорят тихо, словно сговариваются что-то украсть или кого-то зарезать во сне. осматриваются по сторонам, сладко улыбаются и кланяются, если кто смотрит в их сторону. Осмотрев весь зал с его статуями, картинами, барельефами, пошёл бродить дальше по залам, по дворцу. Перед ним всё так же шарахались, а стража только ошалело провожала взглядами, но никто не рискнул пойти за ним следом. Он видел, как все смотрели на горящее в помещении странным зеленоватым светом ножны. Похоже, здесь уже пронёсся слух что варвар добыл, сокрушил, поверг и доставил, так что никто не рискнул представить стражу или попробовать отобрать топор. Может быть, потому что теперь доверяют? Или же, что самое близкое к правде, подумал он саркастически, тупыку я вы просто растерялись. Никто не ожидал, что он вот так явится, въедет на коне, войдёт по-хозяйски, бросит повод одному из самых знатных: "Теперь же поздно переиначивать". Дубоголовый варвар уже освоился держаться именно так. Он ощутил взгляд, обернулся. Женщина средних лет, ещё красивая, статная, с хорошей развитой фигурой артанки, но в богатой куявской одежде, рассматривала дружелюбно, с участием. Он сдержанно поклонился. Она улыбнулась, не спеша подошла ближе. Держись, Артанин. Голос её был сильный, низкий, но в то же время очень женственный. Даже если там готовы тебя принять, и даже если сами сгорают от нетерпения. то выдерживают время. Он буркнул: "Догадываюсь. Но зачем?" "Вы артанка?" Она улыбнулась. У неё была хорошая белозубая улыбка, ямочки на полных щеках. "Как я понимаю, это не оскорбление, а любезность. Нет, я куявка, и вся моя родня из Куявы. Меня зовут Девиния, я жена знатного бера. Он командует всеми войсками Куявы." "Дунай богатырь," вспомнил он. У вас очень сильный и красивый муж. Спасибо, ответила она почти серьёзно, но глаза смеялись. Вторая за вечер любезность от Артатанина. С ума сойти можно. Дорогой Придон, наберитесь терпения. Вас испытывают, будьте сдержанны и ничему не удивляйтесь. Он поинтересовался: "Почему вы, благородная девиня, преисполнились ко мне сочувствия? Потому что вы один против всех?" А тветилана с той же мягкой улыбкой. А все против вас. Должен быть хоть кто-то, кто станет с вами рядом. Она ушла, смеясь, оставив в этом душном зале свежий запах, который напомнил аромат степных цветов и заставил вспомнить о родной Артании. Он проследил за ней взглядом, подумав, что этому Дунаю повезло. У него чудесная жена. Затем вы примрился, расправил плечи. Девиняя права, ему навязывают придворную игру. Он в неё сыграет по-своему. Роскошные залы, в которых он раньше усматривал только тупую спесь и недостойную мужчины жажду украсить жилище ненужными вещами, на самом же деле все строились с учётом того, чтобы удобнее защищаться. Сейчас он это замечал, замечал нарочито, демонстративно, кое-где даже замерял пальцами и локтями толщину стен, морщил лоб, словно прикидывал, как будут ломать таранами, крушить Откуда полезут с топорами в руках, а куда можно ворваться сразу на конях? Ага, вот сверху обязательно широкая галерея, откуда из-за барьера легко бить стрелами на выбор, откуда даже слабая женщина в состоянии бросить горшок, что разобьёт голову сильному воину. А крохотные бойницы в очень толстых стенах, где наверняка есть внутренние ходы. Сюда надо будет врываться, держа перед собой широкие щиты. А вот в этом зале, через чур широкие стены, и там наверняка тайный ход. Там пройдёт воин в полном вооружении, даже чрево с его пузом протиснется. Лёгок напомине в дальнем конце зала придворные расступились. К нему быстро шёл взволнованный, отсапывающий чрева. Лицо было ещё багровее, чем раньше. Завидев Придона, распахнул короткие ручки для объятий. Придон ловко уклонился, а потом увидел по хитрой рожице ледворца, что Черева и не собирался обнимать. Угаал, догадываясь о чувстве Хартанина, у которого всё написано на лице и горит в глазах. Вернулся? сказал Черева очень радостно. Я сперва не поверил. К чему? спросил Придон надменно. Что добуду? Что ты, что ты замахал Черева холёными ручками? Что так быстро? Ну, хотя бы год-два, а то и 5 лет. А ты вон. Раз, два и всё готово. Покажи, это и есть те самые, что нужны. Что за письмена? Таких я ещё не видел. Придон спросил насмешливо. А ты всё видел? Наверное, все, ответил Черево серьёзно. Ты не видел нашей библиотеки? Там книги из самых дальних земель. Слушай, ты, наверное, хочешь есть. Придон покачал головой. Нет, я хочу видеть и Таню. Придворные зашушукались. Придон покосил в их сторону недобрым оком, пуглево молкли их множество этих пёстрых и ярких кур, и все безлики, хоть такие яркие и пёстрые. Черево поморщился. Вот так сразу, быстро только райки зимуют. Принцессы не дворовые девки, что прибегают по первому же свисту. К тому уже и тания сопровождают царя. А где царь? Черево изумился. Как где? На благородной охоте, конечно. Чем мне ещё заниматься царю, когда в стране всё хорошо? Только охота, бабы, пёры. Снова охота, бабы, пёры. А что ещё делать? Как что? Не понял придон. А воевать? Разве война не лучше, чем охота? Лучше, лучше, сказал Черево поспешно. Пойдём перекусим, ты расскажешь о своих подвигах. Что за вар? Что за ортанин, что не хочет немедле есть и пить? Я захвачу с собой пару псцов. Или хочешь сразу к магам? Наш придворный маг Горасвильд очень хотел тебе что-то рассказать. «К магам потом», — ответил Придон. «Я хочу видеть и Танью», — Чрево удивился. «Разве я тебе не сказал?» Ну а в глазах царедворца Придон видел, что тот его понимает. «Разве я добиваюсь не ее руки?» — ответил Придон. «Но тебе не надо выслушивать другое задание», — объяснил Чрево. Это когда герой приносит добытое, а ему говорят, а теперь пойди и сделай то-то, а у тебя все ясно. Тебе надо собрать все три части меча. Можно было явиться сразу со всеми тремя. Но голос звучал неубедительно. Он сам понимал, придон это видел, что любой герой с торжеством приносил бы каждую добытую часть меча и требовал награды. А наградой, пусть еще не может служить сама Этания, но может оказаться разговор с нею, прекрасной и желанной добычей. Придон смолчал, только выпрямился, раздвинул плечи, поднялся рукоять боевого топора. Чрево переменился в лице. Нет, не испугался. Придон видел по его лицу, что чрево не испугался, уже знает Артанина, но явно подумал, что варвар единственный, кто ходит с оружием, пугая в залах изнеженных мужчин, похожих на женщин, и женщин с разрисованными лицами, похожих на оугла, если не сказать, крепче. А это не есть хорошо. В доме хозяина надо соблюдать законы этого дома. Черева однако проглотил готовый сорваться с языка слова, сказал со вздохом: "Хорошо, я добьюсь для тебя приёма. Боги меня должны взять живым на небеса, ведь я разговариваю с самым толстолобым варваром во всей Артании. Как только вернутся, я даже не дам им отдохнуть и помыться, клянусь. Ну попробую, попробую. Я буду с ней разговаривать". "Будешь", сказал Черева. Пусть не тут же, но будешь. За спиной послышались тихие шаги. Придон огглянулся резко, рука метнулась к топору. К ним подходил человек в серой хломиде, капюшон надвинут так, что виден только подбородок, словно у него и глаза там, на подбородке, или же капюшон протёрт почти до дыр. "Приветствую, доблестный варвар", проговорил человек в капюшоне. Голос прозвучал молодо. "Не желаешь ли посетить дворцового мага Грасвильда?" У него есть что тебе показать. Придон поморщился. Сперва Черева, теперь этот. "Види". Черева хмыкнул. Они пошли за посланцем. Потом Черева сказал Серую спину: "Ты и беги по своим делам, мы дорогу знаем". Человек вкломил и исчез. Черева повёл в дальний зал. Оттуда вовсе вышли во двор. Придон щурился от яркого света. Черева кивнул на высокую башню. "Вон там наши маги, но ты не бойся". На самый верх карабкаться не придётся. Да я и не боюсь, ответил Придон. Он выразительно оглядел бычкообразную фигуру бера. Мне это как-то не страшно. К башне вела хорошо протоптанная, даже уложенная плитами дорожка. А что хорошо утоптано, видно по выбитой до твёрдости земле рядом, словно по дорожке ходили целыми толпами. Они были на полпути к башне, когда оттуда вышел высокий мужчина в белом. Непокрытые волосы отливали синью. Белый халат перехвачен таким же белым поясом, даже высокие сапоги из белоснежной кожи. Когда человек двинулся по дорожке им навстречу, Придон ощутил, как на затылке зашевелились волосы. Есть люди, от которых свет исходит, и люди, поглощающие свет. Ещё когда Придон впервые увидел этого красавца-мага, это было на первом приёме у царя Тулея. Он еще тогда ощутил, как холодок пробежал по коже. Сейчас он смотрел на этого приближающегося красавца, на холеное умное лицо. Сердце начало стучать чаще, а пальцы конвульсивно сжались, словно ухватил его за челюсть и сейчас рванет в сторону. Похоже, маг ощутил что-то подобное. Придон это видел по его острому взгляду. Однако Грасвильд небрежно кивнул череву, а Придон улыбнулся светло и радостно. Руки протягивать не стал, то ли потому, что маги никогда ни с кем не обмениваются рукопожатием, то ли помнил про искалеченную руку Дуная, силача полководца. Остановился, загораживая им путь, губы поползли в стороны, однако глаза оставались замороженными. "Нас слышено доблестных подвигов Артанина", сообщил он. "Да что там я, весь двор только о тебе и говорит". "Весь двор?" Грасвильт всмотрелся внимательно. Брови приподнялись, потом спохватился. «Ах, да, конечно же!» «Как это я?» «Весь двор только и говорит. И Таня дважды интересовалась. Ей рассказывали очень подробно». Придон встрепенулся. «Даже подробно?» «Очень!» «Серьезно сказал Мак. Даже очень серьезно. Со всеми подробностями. Она вообще любит слушать о героях, но в этот раз...» Он умолк, пристально смотрел на Придона и... у того вырвалось с таким жаром, что едва не выскочило из самого сердца, что на этот раз. На этот раз, повторил Макс со вкусом. Он всмотрелся поверх головы Придона. Брови его удивлённо приподнялись. Придон мгновенно развернулся, плечи напряжены, топор мгновенно оказался в руке, из горла вырвался предостерегающий рык, но Мак просто любовался своим отражением в стене дворца за спиной варвара. На этот раз, хмм, на этот раз Итане изволило поинтересоваться чуть больше. Понимаешь? С некоторой, я бы сказал, заинтересованностью. Придон выдохнул ржаром. Правда? Истинно, подтвердил Горас Вильд. Он подвигал плечами, поправляя плащ. Попробовал смотреть гордо и загадочно, но взгляд задел Придона. Лицо мага сразу омрачилось. Он повторил уже с неохотой: "Истинная правда интересовалась". «Ведь герой, у тебя в самом деле есть сила?» «Сила?» – переспросил Придон. «Конечно!» Он напряг мышцы. Чарево вздохнул и отвернулся. Чародей с сомнением посмотрел на вздутую грудь, широкие плечи, боевые браслеты на предплечьях. «И это все?» «А что еще?» – удивился Придон. «А помимо этого?» Чародей брезгливо ткнул пальцем Придона в грудь. Похоже, он ждал, что от его ногтя будет дыра, через которую выйдет воздух, а богатырю меньшется. Но вместо этого он сломал ноготь, скривился, принялся нянчить палец. А, понял, Придон. Ты говоришь о гнусном колдовстве, но разве это необходимо для честного воина? Чародей морщился, дул на палец. Чрево за его спиной скалило зубы в беззвучном смехе. Гнусном? переспросил Горасвильт. Для спасения жизни ничего не гнусно или позорно, и для победы. У тебя, как вижу, защиты нет. Совершенно. На что надеешься, герой? Придон вскинул руку, чтобы чародей лучше рассмотрел могучие мышцы его необъятного предплечья. Пальцы коснулись рукояти топора, что выглядывает из-за плеча, будто настороженно следил за колдуном, извечным врагом честных воинов. Как тебе это? Чародей развёл руками, Ну, если у тебя есть только это, этого достаточно, ответил Придон Гордо. Он двинулся на чародея, тот поспешно отступил. Придон прошёл, задев его плечом. Это было всё равно что задеть мешок с грязной ватой. Чародей взмахнул руками, стараясь не упасть. Чрево с лёгким смешком проскользнул мимо, и дальше Придон двигался уже за черевом, злой и настороженный. К Гарасвильду при первом взгляде вспыхнула почти ненависть, потом, когда он сказал про Итанию, ненависть сменилась горячей благодарностью, а теперь снова что-то нехорошее. Им накрыли стол в небольшой и, на взгляд Придона, чересчур захламленной дорогими вещами и украшениями комнате. Черева ел и пил за троих, Придон насыщался по-артански, с достоинством, не теряя лица. в то время как знатный Берк жрал, как свинья, быстро, жадно, чавкая и хватая руками лакомые куски. Молчаливые слуги моментально убирали пустые блюда и приносили новые. Помещение заполнилось запахами ароматного мяса, рыбы. Помня на кастуле, никто не пытался даже вносить в комнату вино или свинину. А чрево, если и повздыхало о жареном кабанчике, то про себя. Его руки хватали, раздирали, совали в пасть. Глаза выпучились, а на полу презрительный взгляд Придона промучал: "Тебе что? Ты привык по 3 дня без еды, а я слабый. Мне надо есть часто и много". Придон кивнул. "Да, такая плоть требует еды. Вот видишь? А она возрастает", добавил Придон. "Требует на прокорм всё больше и больше. Чрево ты не лопнешь?" Чрево поспешно ухватил сладкой пирожное, запивнул его вслед за куском жирного мяса. Просепел: "Вообще-то тебе стоит от меня подальше. Эх, ещё бы. Молчу, молчу". "О чём?" спросил Придон. "Да так, подумал, что всего лишь чашка с вином, а как меняется жизнь. Увы, мне приходится с гостями обходить острые углы. С вантицами не говорить о серой козе со славами, о зелёном дубе с артанами, о вине и жареном кабанчике". Придон посочувствовал. «Обходишь острые углы, бежишь по кругу. Нет уж, лучше с топором в руках и прямо». «Ну, ты в самом деле герой», — Придон сказал угрюмо. «Я хочу увидеть Итанию». Чарева схватился за голову. «Опять», — Придон посочувствовал. «Очень болит. Ударься головой в стену, помогает». «Точно?» «Проверено», — ответил Придон уверенно. «Да». Черево посмотрел на него очень серьёзно. Про артан говорят, что шутить не умеют и шуток не понимают. Поколебался, махнул рукой. Пойдём. Царь с охоты вернётся завтра послезавтра. Уверен, будет счастлив узнать о тебе. А Итане? Итаня принимает гостей только в присутствии царя. Придон проворчал. У нас женщины пользуются большей свободой. Даже дочь рыцаря? Придон чуть запнулся, но ответил твёрдо. «Моя сестра свободна!» Черева развел руками. «Я о тебе говорил или не говорил, что и Таня сопровождает отца на охоту. Один раз только не поехала с ним, и в тот день кабан сбросил его с коня, распорол бок и повредил руку. С тех пор она всегда рядом». Остаток дня он метался, как зверь в клетке. Огромный дворец был тесен, стены сдвигались, а потолок опускался так низко, что становилось трудно дышать. Чрево вообще пытался удержать в отведенных для Артанина роскошных покоях. Прислал молодых рабынь. Но Придон не повел в их сторону и глазом. Во дворце, где все дышало и Танией, где он чувствовал ее запах, а краем глаза ловил призрачное движение, словно она оставила медленно тающий след и в пространстве. Мог ли смотреть на что-то иное? А все женщины мира всего лишь что-то иное. Тогда искушенный в дворцовых забавах Берр разрешил пройти тайком к молодому герою с знатным дамам. Пришлось потруднее. В арсенале этих оружей и стрел было намного больше, чем у рабынь, что умеют только раздвигать ноги. Пользовались своим оружием эти новые гости намного искуснее. Благодаря чему и зрабынь, а женщины все рабыни поднялись до нынешних высот. Придон вспомнил, что в Куяве и чуть что умывают руки. Сообщил всем, что пошёл их умывать. Что за дурацкие и непонятные обычаи. Но очень удобный. В дальнем помещении, где в металлических чанах протекает горячая вода, он выбил кулаком окно, протиснулся в щель и удрал с огромной высоты, приводя в восторг и ужас всех, кто видел, как варвар спускается по отвесной стене. Над городом выгнулся чёрный звёздный купол. Половинка луны светила ровно и равнодушно, но мир был серым, несмотря на лунный блеск. Когда прошла городская стража, Придон подивился их серости. Ведь в солнечном свете они бы блистали, как деревенские петухи. Чувствовал себя голым, оставив обе перевези в своей запертой комнате, даже беззащитным, хотя с его могучими мышцами это звучит смешно. Блуждая по улочкам, незаметно выбрался к реке. А ниже по течению и вовсе открылась уютная гавань. В ночи жутко чернеют мачты множества кораблей. Ночной воздух застыл, как тёплая вода в болоте, даже как желе. Придон чувствовал рыхлый комья нечистых запахов, сквозь которые продавливался могучий аромат чистого вольного моря. Пахло солью, кожей, сушёной рыбой, просмалёнными канатами. Здесь, вблизи корабельной стоянки, лепились один к другому портовые кабаки. У входа горят факелы, возле одного даже полыхает смола в бочке. Красное пламя рвалось к небу, толпа плясала, орала песни. Придон вышел к тёплой воде. В Артаннии тоже есть море, только северное. Часть Тартан вообще живёт на островах. Бьют тюленей и ловят сёмгу, дивную рыбу с снежным красным мясом. Однако там нет такой тёплой воды, таких крупных звёзд. Он застыл. В небе пронеслась хвостатая звезда. Следом показались призрачные драконы, едва уловимые на тёмном небе. Сквозь их тела просвечивали звёзды. Метнулись в сторону, словно завидили добычу и исчезли. Придон медленно выпустил запертый в груди воздух, и в это время прямо со стороны открытого моря показалась золотая точка, разрослась, превратилась в золотую фигурку. Не веря глазам своим, он смотрел на юную женщину. Её ноги с такой стремительностью неслись по волнам, что те успевали схватить её лишь за тонкие точёные лодыжки. Золотые волосы, сбросив тугую ленту, освобождённо вытянулись за ней в длинный сноп оранжевого пламени, превратились в струю чистейшего золота. Снова появились драконы, налились плотнёю, попытались перехватить её с двух сторон. Она на бегу нанесла незримый удар, словно бы оттолкнув нечто розовой ладошкой. И один из драконов сломался как от удара испалинского меча. Он замолотил крыльями, брызги от верхушек волн взлетели странно синие, словно горячий яд, а когда рухнула массивная туша, вздыбилась волна высотой в двухэтажный дом. Золотоволоска неслась быстрее чайки над волнами, никакой волне не догнать. Короткая туника переливается всеми цветами, но при Донс с холодком видел, что всё это цвета металла. от красной меди до холодного серого булата. Она осталась в булате. Цвет лишь менялся в оттенках, словно теперь её тело покрылось ртутью. Ему стало страшновато, когда холодный цвет медленно поднимался к горлу и опускался на длинные стройные ноги. Рядом с ним остановились ещё люди. От них пахло солью и морем. Смотрели молча. "Если превратится в булат", вскрикнул Придон. "Она уйдёт под воду". На него посматривали исскоса, но у варвара сейчас по-детски распахнутые глаза и отвисшая челюсть. Самый смелый пояснил робко: "Это же сама Карна". "А что, Карна не утонет?" "Богиня", объяснили ему. "Как она может утопнуть? Она и под дно выйдет на берег. Да и не первый раз так носится", поддержал другой осмелевший голос. "Говорят, когда погиб её возлюбленный, она не находила себе места и до сих пор не находит". Придон попытался представить себе, когда же это происходило. Волосы встали дыбом. Это столько столетий? Нет, тысячелетий. Любовь может терзать и стезать, и нет сил забыть. Осмелевшие гуляки стали приглашать гульнуть с ними. Есть свободные девки, есть вино. Он отмахнулся и скользнул в тень между домами. Глаза с тоской пробегали по звёздному небу. Почему ночь такая длинная? Почему не наступает утро, когда в город вернётся Тулей с несравненной таней? Впереди послышались осторожные шаги. Это встревожило. Отступил в тень. Пальцы опустились на рукоять ножа. Застыл. Двое прошли мимо, но вдруг остановились всего на расстоянии вытянутой руки. Придон присел за бочкой, а двое вертели головами, прислушивались. Придон затаил дыхание. Эти куявские свиньи худшие из свиней. Любой воин уже отыскал бы его по запаху. Воздух, как вода в болоте, можно услышать, чем пахнет даже из дома напротив. Послышался топот ног. В полосу света вынырнул третий, закутанный в тряпки так, что пред он видел только выступающий, острый как шило подбородок. "Ну что?" спросил он быстро. "Не догнали?" "Здесь нет", ответил один из двоих. "Видишь, дальше площадь, оттуда восемь улиц. По какой ушёл?" добавил второй. Поди догадайся, а у тебя? Я что-то чувствую, сказал третий со злобой. Ведь был же рядом. Первый проговорил, как показалось при дону, с облегчением. Может, братья, так лучше? Мне бы не хотелось иметь дело с человеком, против которого нанимают троих. Третий удивился. Ты не боялся один, а что случилось теперь, когда меня нанимали кому-то сунуть нож в рёбра? ответил первый сердитым шёпотом. Я знал, что это простой человек. Когда на троих посылают против одного, то это уже великий воин. Даже если воткнём в него ножи, я слыхивал про случаи, когда уже почти убитый герой на последних каплях сил, истекая кровью, погнал пятерых убийц, убил всех и только тогда помер. И я слышал, пробормотал второй и погляво огглянулся. У нас в Бескидах как-то раз тихо, прервал зло третий. Мы получили деньги за какие пришлось бы отправить на тот свет половину этого города. «Надо сделать все, что от нас ждут». Медленно двинулись к выходу на площадь. На этот раз осматривались внимательнее. До придона донесся удаляющийся голос. «Я бы предпочел денег поменьше, но жертву попроще». Он вышел из засады. Покачал головой. «Подлый город».